Глава 7. Энджи ужасающе медленно продвигалась по длинной дамбе к паромному терминалу в Цавосине. Ей не терпелось вернуться на остров и успеть на ужин с Медоксом, чтобы поделиться своими открытиями, но дождь и шквал сорвали несколько паромных рейсов, и у переправы скопилась настоящая автомобильная очередь. Разговор с Кеном Лао съел весь запас времени. Сейчас приходилось буквально ползти — Коробки на заднем сидении Нисана казались одушевленными и давили своим присутствием полные запутанных тайн, заняться которыми чесались руки. Но придется подождать. Энджи решила вскрыть запечатанные коробки в стерильных условиях, в перчатках, на случай, если внутри окажутся годные для повторных анализов вещдоки. Паларина уже решила позвонить доктору Санне Подачае, директору отдела криминалистической экспертизы в Виктории, и спросить частную криминологическую лабораторию с самым современным оборудованием, где можно провести все тесты, какие позволят сохранившиеся образцы. Деньги — не проблема. Эти вещдоки бесценны. А у Энджи есть сбережения. Ей некогда было тратить все эти годы. Две коробки на заднем сиденье радикально изменили ситуацию. Вместе с ними появилась надежда. Энджи чертыхнулась, резко затормозив. Очередь впереди машин встала намертво. Паларина нетерпеливо постукивала ногтями по передней панели. Порывы ветра раскачивали Nissan. порывами неся через дамбу дождь и туман. Энджи нажала иконку мобильной связи и набрала номер Мэдекса. Телефон прозвонил несколько раз и переключился на автоответчик. «Привет, это снова я. Застряла в очереди на паром, еду домой, вот решила тебе сообщить». Она нажала отбой. Но странная пустота от того, что с Медексом целый день невозможно связаться, немного подпортила радость отобретения коробок и рассказа Кена Лау. Энджи ждала, когда машины снова двинутся по дамбе, выдававшийся в неспокойный океан. Небо потемнело, набежали сизые тучи, надвигался новый атмосферный фронт. И тут внимание Энджи привлек яркий свет в тумане на узкой полоске пляжа, Она вгляделась через боковое стекло, покрытое извивающимися червячками сползающих капель. Вокруг источника неестественно яркого света собралась группа людей. Вверху, у кромки насыпи, Энджи заметила фургон телекомпании CBC. Заинтригованная, она достала из бардачка бинокль, полицейские привычки укореняются глубоко, и опустила стекло. Дождь мгновенно намочил ей щеки, пока Энджи наводила резкость. Кто-то держал огромный раскрытый зонт над полной блондинкой, которую с пристрастием расспрашивала репортерша в длинном черном пальто и с микрофоном в руке. Короткие волосы толстухи, ерошил ветер. На поводке она держала маленькую белую собачку. Когда женщина повернулась боком, Энджи поняла, она не полная, а беременная на солидном сроке. Живот натягивал синюю куртку. Блондинка указала на скальный выступ на берегу, и оператор повернул камеру в том направлении. Энджи охватило смутное предчувствие надвигающихся важных событий. От звонка мобильного она так и подскочила и сразу нажала кнопку на контрольной панели, не сомневаясь, что звонит Медекс. «Поларина», — машинально называлась она, едва не прибавив отдел расследования сексуальных преступлений. «Веддер», — послышалось в трубке, — и Энджи замерла. Веддер был главой ее отдела и непосредственным начальником Энджи последние шесть лет. Именно через Веддера независимая комиссия предпочитала общаться с Паларина. «Сэр», — отозвалась Энджи, поспешно поднимая стекло, — «Можешь подъехать сегодня в управление? Выводы комиссии готовы, внутреннее расследование тоже закончено. Нужно встретиться и обсудить». На долю секунды Энджи лишилась дара речи, Кашлянов, она спросила, — и что там вывела комиссия? — Это мы тебе скажем при встрече. Да, и приведи с собой представителя профсоюза. Черт! Глаза у Энжи защипала. Она с силой потерла лоб. — Я сейчас в очереди на паром в Цавасине, — медленно сказала она. «Если втиснусь на следующий рейс, буду у вас в кабинете в начале шестого. Сейчас позвоню Мардж Бьюченнон и узнаю, может она в это время или нет». «Мне перезвони, когда с Бьюченнон договоришься». «Сэр, а кто это мы?» — вы сказали. «Я и Флинт». Энджи выругалась про себя. Инспектор Мартин Флинт возглавлял управление специальных расследований, куда входили отдел расследования сексуальных преступлений, отдел по борьбе с сексуальной эксплуатацией, отдел, занимавшийся рецидивистами и отдел по борьбе с домашним насилием и сексуальными домогательствами. Все, Ей конец. Точно уволят. Но скажи мне хоть что-нибудь. Я же должна подготовиться. Энджи, мне очень жаль. От того, что он назвал ее по имени, легче не стало. Тон Ведера свидетельствовал, что и ему не легче. Ведер хорошо к ней относился. Принимал ее в сторону, когда Энджи сталкивалась с закоренелыми сексистами, тем же Харви Лео. Паларина сдружилась с Веддером и доверяла ему как никому другому. «Значит, работа стремительно накрывается медным тазом. Нечего было и надеяться. Вышибут с треском». Просто она не ожидала, что так быстро. Больше всего ее теперь волновало, передаст ли комиссия ее дело в прокуратуру. Ей ведь могут вменить в вину неоправданное применение летального оружия. «Извини, что вызываю сегодня. Я помню про твой день рождения». «Да уж, поздравил так поздравил». «Я буду в управлении, сэр», — отрывисто ответила Энджи. ткнув в кнопку, сбрасывая звонок, и некоторое время посидела неподвижно. Через боковое стекло было видно, что съемочная группа переместилась ближе к торчащему выступу. Грузовичок, стоявший за Ниссаном, просигналил. Впереди машины медленно поехали. Не оборачиваясь, Энджи показала за плечо средний палец и нагнулась, переключая передачу. Теперь ее переполняло не нетерпение, а тревога от того, что прежняя знакомая жизнь действительно закончилось. Затормозив у кассы, она опустила стекло, и соленый ветер хлестнул ее по лицу, терпкий от запаха моря и обещания перемен. На паром Королева Севера Ниссан втиснулся последним. Трап под ним глухо лязгнул, когда Энджи въехала на автомобильную палубу. Звук непоправимости. Трап начали поднимать. и человек в ярко-оранжевом жилете замахал сигнальным фонариком, показывая ей глубже заехать в темное чрево парома. Моторы заурчали, застучав металлом. Энджи повернула ключ, вышла из Нисана и застегнула утепленную куртку доверху. Поднявшись на пассажирскую палубу, она толкнула тяжелую дверь и вышла на мощные порывы ветра. Она стояла на носу парома, вцепившись в перила и, не прячась от шквала, не обращая внимания на ледяной дождь, хлеставший по щекам. Впереди, за серо-стальной водой, остров Ванкувер, ее дом. Сзади остается материк, ее неизвестное прошлое. Взревел гудок, и урчание моторов изменилось. Винты взбили белую пену, поплывшую по поверхности моря, и паром отвалил от пристани. Энджи казалось, что она стоит... на неведомом пороге, готовясь сделать шаг.